Севан Ленит Знаток рассказывает 7.07.2015 Я полагаю, что немалую роль в успехе службы государственного спокойствия Альконта играют ее фокус на эффективности сотрудников, а не на их происхождении, и понятная и простая иерархия. Первый принцип был заложен еще создательницей службы королевой Элеонорой Иларинт. Она сказала: « мне не интересно с кем вы будете работать, мне важен результат. Задолго до гражданской войны в службу принимали гитцев и венетрийцев. Вместе со знаками отличия сотрудники получали право называться джентльменами и дамами. Альконцы нередко выказывали недовольство насчет тех, кто не мог похвастаться чистой родословной, но постепенно смирились с разнообразием среди коллег. Второй принцип появился позднее, когда выяснилось, что бюрократические проволочки мешают быстро решать возникавшие проблемы. Со временем фраза «эффективность на благо королевства» стала девизом службы и основным критерием оценки успешности операций и при отборе новых кандидатов на должности. Севан ленит. Едва узнав о случившемся в Вердиче, Севан Ленит взял курьерский корабль и отправился в город. Гитец прибыл под видом частного судовладельца. В девять утра, спустя три часа после предпринятого капитаном А.В. Асандара Рейда, он уже подходил к антикварной лавке Верахви виталвак Талвак. Севан встречал имя археолога в отчетах, но никому из резидентов не удалось наладить с ней связь. Теперь это было критически необходимо. Дверь оказалась заперта. Севан дергал за шнур рынды и колотил по косяку, пока на пороге не возникла верахвия. Мятое домашнее платье, поверх яркое понча. Серо-желтый свет газовых ламп и пятна глубокой тени превращали археолога в бесформенную тряпичную куклу. Однако кукла держала в руках обрез, два дула смотрели Севану в грудь. «Доброе утро», — прокуренным сонным голосом произнесла археолог. «Чем могу помочь?» «Доброе утро», — Севан глазами указал вниз. Таган в его руке целился ей в живот. «Я друг капитана Лемдекс и хотел бы поговорить с вами кое о чем». «Друг? Или друг?» Палец Верахви дернулся на спусковом крючке, но она не стала проверять, кто стреляет быстрее. «Наниматель», — не моргнув глазом, соврал гидец «Серьезно?» «Вы видели, что она работает не одна? Так я могу войти, мистолвак?» Верахви, оценивающая, осмотрела посетителя. Визитер выглядел человеком среднего достатка. Он определенно обладал чувством меры и умел одеваться. И костюмы, наброшенные на плечи и расстегнутая пальто, были простого, но элегантного покроя. Темно-серые без единого пятнышка перчатки точно соответствовали цвету шарфа, и каким-то неуловимым образом сочетались с лентой в традиционной альконской косе. Однако гость скорее происходил из гита. Она отступила, впустив его в дом и отведя обрез. Внутри утренний свет золотило запыленные шкафы, стулья, комоды и зеркала. Огромный кот спрыгнул на пол с табурета у входа, обнюхался сапоги гитца и потерся головой о его колени. «Сэр, ты маленький предатель!» прокомментировала Верахвия. «Во что встрял Адекс?» «Встрял Измаил Чевли. Севан не позволил ей перехватить инициативу. Он перешел дорогу людям, которые не любят, когда их обманывают. Чевли сам не промах, раз прикрыл задницу целой бандой. Отряд опытных рейдеров стоит дороже. Мы можем побеседовать в более конфиденциальной обстановке?» «Думаешь, стану с тобой разговаривать?» «Во-первых, вы уже это делаете. Во-вторых, опустили обрез, забыв, что я по-прежнему вооружен. В-третьих, у меня есть деньги. А торговля информацией — ваш бизнес. Не отрицайте. Наконец, если вы не станете со мной сотрудничать, мои покровители превратят вашу жизнь в такой кошмар, что безны подгорной хозяйки покажутся вам желанным домом». «И кто ты... то бишь, кого представляешь?» подозрительно прищурилась Верахвия. Севан вкрадчиво улыбнулся, оставив вопрос без ответа. Он не рассчитывал, что археолог легко ему поверит. Судя по докладам вердийских осведомителей, только страх вынудил бы ее выложить на стол все карты. Она жила в мире, где продавалась и покупалась что угодно. Гетец был готов платить, но кто-то другой уже мог дать больше замолчания. Принципами в Верахве и правили гада. Пустая трата слов взывать к идеалам. Для шантажа Севан ничего не имел, поэтому выбрал угрозы. Провалившись, он рисковал головой. Слава Белому Солнцу в Верахвея не выстрелила. Севан не опередил бы ее с изувеченной рукой. Малоподвижные пальцы с трудом и болью дожимали спуск до удара байка. «Ладушки, айда наверх!» — сплюнул археолог. «Меньше знаешь, крепче спишь». «Вы или лжете?» — обронил Севан, кладя руку на перила лестницы. Или плохая торговка сведениями. Код взбежал по ступеням и призывными укнул. Опять жрать просит. Проигнорировала замечание Верахьи. Они вошли в захламленный кабинет на втором этаже. Сэр с видом владельца дома запрыгнул в кресло возле нетопленного с начала лета камина и подмял под себя старую газету. Археолог убрала с одного из стульев стопку томов по истории и предложила место гостю. Севан снял пальто. перекинул через руку и сел, глядя в в глаза. Таган он продолжал держать на виду. В кабинете пахло старостью. Именно старостью, а не стариной. Потолок, стены, пол, мебель — все пропиталось тем специфическим запахом разложения, который обитал в домах умиравших стариков. Рукописи выглядели ветхими, чучело — гнилыми, скалившиеся из-за книг деревянные идолы теклеча, рассохшимися. Бронзовые статуэтки инженеров наводили на мысли о погребенных тысячелетия назад отвратительных мумиях. Стрелка на циферблате памяти передвинулась на 11 лет назад. Севан словно на его увидел себя в отцовской спальне. Мина Сленит считался лучшим охотником и таксидермистом Лагды, маленького гидского городка, пока не сошел с ума. Умирая, впавший в детство старик просил набить из своего тела чучело. Он изрезал бы плоть, если бы смог, но его сторожила жена. Это сумасшествие навсегда оставило след скорби на губах станы Ленит и запомнилось Севану, как нечто вязкое и горькое, будто смола. Верахве открыла лежавшую на столе коробку папирос, взяла одну, сжала губами и чиркнула спичкой. Выдохнула пряный дым. Дешевый хоранский табак к облегчению Севана перебил запах старости. «Желтый Восток? Хочешь?» «Нет». «Мне не надо представляться, да? Тебя-то как называть?» «Без имен. «Ты хотел о чем-то поговорить и дать деньжат?» «У меня в кармане лежат две тысячи гата», — усмехнулся Севан. «Что вы знаете об Измаиле Чевле?» «Он...» — археолог затянулась. «Забавненько. Ты не первый, кто о нем спрашивает. Декс, в общем-то, тоже... Хотя она с его парнями и разбиралась. За голову Чевли объявили награду «А я не в курсе». Гитец промолчал, зная, что к Верахве уже приходили вердийские агенты службы государственного спокойствия Альконта. «Ну...» — она продолжала его оценивать. «Говоришь, два косаря? Моим старикам придется найти себе другого курьера. Чевли – псевдоним. Торгаша зовут барон Эмрик Архейм. Года три назад ему потребовалось тихое и надежное место с невысокими налогами, откуда можно пересылать редкости. Отец посоветовал одного несклочного арендодателя. Старикашка вцепился в жалкие ярды, как подгорная хозяйка в своих псов, и срубает деньги. Его сложно упрекнуть, учитывая, насколько тут временами нестабильно. «Сдаете мне своего перекупщика?» «Таких перекупщиков, как грязи. Найду другого». «Новая компашка Декс меня напрягает. Вы, походу, можете подгадить. Оно мне надо? Я без покровителей. Лучше уж побуду тебе полезной». «Разумное решение», — Сева ощутил удовлетворение, но внешне остался невозмутим. Он блефовал, и блеф прошел, разговор продвигался по плану. «Барон Архейм сменил имя?» «Да нет, тупо купил Энны по счету документы. У него обширные связи. Ха! Он нагрел твое начальство?» Гитец не стал ее разуверять в неправильном предположении и кивнул. «Подставил Декс, значит. Красавчик!» Археолог с хохотом стряхнула пепел в перламутровую раковину на столе. «Ясно, чего она мечется, словно цвергом за задницу укушенная. Хотелось бы, конечно, знать, что Чевли стырил...» «Так-так-так, у вас рейдеры, у него забродец». «Моя голова сейчас на плечах, милый, она ведь там и останется, гарантируешь?» Севан разглядел за бровадой страх. Он посмотрел в колючие карие глаза... и помедлил с ответом, заставляя собеседницу сильнее нервничать. Ему начинал нравиться спектакль. «Мои покровители вас защитят», — он достал из внутреннего кармана узкий кожаный тубус, вытащил семь аккуратно свернутых листов бумаги и расстелил на столе. «Посмотрите сюда». Первый портрет изображал полноватого темноволосого человека с округлым лицом, залысинами на висках и цепкими черными глазами. второй — плотного мужчину с небольшими русыми усиками. На третьем листе художник несколькими штрихами наметил взъерошенного молодого парня. На четвертом и пятом — пару бугаев, похожих как братья. Шестой рисунок — клерк в круглых очках с холодной улыбкой на узких губах. Последний же портрет принадлежал вроде бы непримечательному узколицему типу, вот только глаза смотрели с волчьей свирепостью. «Барон Эмрик Архейм. Второго не знаю. Третий недотепа Милош Астазия. Вообще Адриана и Синьелангалий не хватает». «Вот эту парочку Рейд Леворукий выдал Декс». Верахвия задумалась. Левору кому больше подошло бы цвергозадый, но это софистика. Бухгалтер Джейс Кетч. Он похитил парней Декс. Чевли оставил его закрывать делишки». «Последний тварь!» «Заметишь, драпай на другой конец материка, не оглядываясь!» «Кто он?» — напрягся Севан. «Лейд сейтон четко произнесла имя археолог. «Наемник, убийца. В вердичи многих так называют, но Лейд — особенный, психопат». Гитец посмотрел на нее, ожидая продолжения. Она брезгливо скривилась. «Знаешь, обычно работу делают бесстрастно. Заказчик тебе деньги, ты заказчику труп. Но лейт другой. Ему нравится, когда люди умирают у него на глазах». Верахвия выдвинула верхний ящик стола и нашарила что-то в глубине. «Редкостный ушлепок. Я бы держалась подальше». На свет показалась тяжелая коробка сейф. «Он вердеец?» Севан следил за движениями археолога. «Данкелец». иначе с чего бы ему тронуться?» Верахвия поежилась и закуталась в понче, словно ей стало холодно. «Я видела беженцев. Шарахаются от каждого шороха, постоянно кричат». Она отвела взгляд и, выпустив дым через ноздри, оцепенела, будто вспомнив что-то страшное. Вздрогнула, сняла с шеи маленький ключ, открыла сейф и достала длинный список. Положив пальто на колени, Севан взял его в свободную от Тагана руку и отметил, что страх окончательно пересилил в археологи осторожность. Она открыла тайник при незнакомце. «Лейд Сейтон работает с Чевли», целенаправленно заметил Гититс, убирая портреты обратно в тубус. К Верахве требовался особый подход. Она умела оценивать опасность. Чтобы убедить сотрудничать, ее следовало вначале загнать в ловушку, а затем показать оттуда легкий выход. Не хотите ли исчезнуть в какую-нибудь продолжительную экспедицию? Проспонсируешь еще тремя кусками. И не раз, если не попытаетесь нас обмануть, подставить или продать. Слово торговки сведениями. «Это сделка, и роза ветров тому свидетель», — ответил Севан, отложил таган и протянул Верахвей ладонь. Он не поклонялся младшим богам, и ритуальная фраза не накладывала на него никаких обязательств. Остальное принесет другой человек. Обещанные две тысячи гата перекочевали археологу с рукопожатием. «Поедете к родителям?» «Да, в Виджай. Проваливай, пока тебя не увидели». «Желание дамы закон». Севан убрал револьвер в кобуру под мышкой, встал и небрежно закинул пальто на плечо. «Постарайтесь узнать, кто прикрывает Чевли, и мои покровители в долгу не останутся». Выйдя на улицу, он с облегчением вдохнул свежий воздух и усилием воли прогнал прочие воспоминания о смраде с захламленного дома. Вонь старости точно отравляла его успех. Он завербовал осведомителя, которого сломали зубы все вердийские резиденты, и получил ответ на вопрос, кому понадобилась глянь. Интуиция не зря погнала его в вердич. Севан убрал в карман полученные от Верахви список. Зацепка могла оказаться ложной, но он вернулся на Вентас Аэрис. Мария Гейтс привезла от леворукого, казалось бы, бесполезных тупиц, однако просветленный чтец Колин Лелев, лишь три года назад поступивший в службу из церковной школы, легко вытащил из них крохи полезных сведений. Один из работяг запомнил название шхуны, на которой Вейс покинул их в Грионе перед тем, как отправить Скопиэй дальше в Вердич. Севан перерыл ворох путевых, но нашел необходимые записи. Шхуна была зарегистрирована в Кадаме, столице Гита. Севан напрямую связался с сэром Андреем Гранским, баронетом, руководителем местного отделения службы, и уже через полчаса знал, что хозяин корабля проживал в пригороде с супругой, четырьмя дочерьми, и обманывал налоговое управление из-за нужды в деньгах. Он вспомнил Вейса и даже назвал его имя Сеннет. Тот представился торговцем антиквариатом и сказал, что должен доставить покупателю груз — черный металлический ящик. Обнаружив в зубастом логове копию, Гитец не сомневался, что теперь нашел подлинник. Кому понадобилась длань, Севан увидел в списке Верахви. Питая он слабость к табаку, выкурил бы целую коробку желтого Востока. Справившись с собой, Гитец ограничился тремя чашками крепчайшего кофе за разговором с Гектором Варлиным и Колином. Они пересказали ему, что удалось узнать от экипажа Аве Асандара и крылатой пехоты. Картина дополнилась неприятной деталью. Джей Скетч заявил, что Сеннет Вейс в курсе о расследовании службы. Гитец понял, что не может никому доверять, даже сейчас, собеседникам. Из штаб-квартиры произошла утечка. На и похитители знали о ловушке и водили агентов за нос. Не сказав коллегам о своих догадках, Севан отпустил их отдыхать. Он не собирался дважды попадаться на один трюк. Действовать требовалось деликатно. На ум сразу пришло нужное имя. Обдумав план, Севан выдернул с мостика Левиана Алимандо. «Итак, лейтенант Ленид, чем я могу вам помочь на этот раз?» — учтиво осведомился тот. «Вы помните фамилию Вейс?» Севана покоробила от невозмутимого голоса. Он соскользнул на официальный тон, как всегда, с теми, кто был выше по положению на работе или в обществе. «Человек, который встречал Наджали Аваасандара?» «Он ведет дела с достопочтенным графом Кадом». «С Рэмом Вардидом?» — переспросил Алимант. «С лордом Кадом». Севан, в отличие от него, не мог позволить себе фамильярности. «Точнее, с ним ведет дела Измаил Чевли». а сен вейс привез глань в столицу Гита. «Белое солнце!» — потрясенно пробормотал офицер и опустился в кресло, отстраненно поблагодарив Руфина Бертрева за чай. Севан взял у Валета четвертую чашку кофе. Гитец смотрел на Алиманда и думал, что тот считает, будто только безродный фермер мог покуситься на святыню. Однако народ видел вардидов героями. они заслужили уважение и любовь жителей Гита бесстрашием и отвагой во времена гражданской войны. Рему в 80 году исполнилось 16. Он участвовал в боях наравне с отцом. После победы отслужил в крылатой пехоте и оставил армию в звании младшего офицера. За подвиги Вардидом пожаловали кадом. Они стали первыми гитскими аристократами. Рему наследовал титул после смерти отца, подобно многим представителям молодых родов. Он старался насытить короткую семейную историю множеством деталей для солидности. Частый способ утвердиться в глазах влиятельных людей. Все новые фамилии грешили чем-то похожим, стесняясь скромного генеалогического древа. «Когда служба собирается арестовать преступника?» «Ситуация деликатная», — обтекаемо ответил Севан. Алимант мог называть преступником как графа, так и вейса. Геттиц не был уверен, что последний еще в кадами, но чувствовал, реликвия пока не покинула графство. «У вас есть кузина, леди Амила Келтрин. Вы не могли бы представить ей капитана Декс?» «Почему именно ей?» — с легким недоумением спросил офицер. «Потому что она леди службы», — ровно сообщил Севан. «Леди Амила Келтрин...» Дочь погибшего в Альконско-Рассонской войне достопочтенного графа Гамчева была просветленной чтицей. Закончив церковное обучение, она не захотела вернуться к тихой жизни в доме матери и написала заявление в службу государственного спокойствия Альконта. Женщинам разрешали занимать должности еще со времен королевы Элеоноры, и через неделю один из чтецов взял над Амилой шефство. Вскоре стало понятно, что она прекрасно работает с информацией, но не с документами, а с людьми. За полчаса разговора Амила узнавала о собеседнике больше, чем он сам рассказал бы о себе на допросе. В этом была не только заслуга Дара. Чтица умела подбирать слова, направляя чужие мысли в нужное русло. Севан и Амила познакомились через год после ее поступления в службу во время расследования убийства секретаря Рассонского посольства. Она, как всегда, работала, сохраняя должность чтицы в тайне. Пока Гитец перебирал подозреваемых, Амила, шутя, отыскала преступника. Беседа на приеме, ужин. Архивариус посольства даже не узнал, где оступился. Ее нетипичный подход искренне восхитил Севана. Архивариус принадлежал к радикальной группе, выступавшей против мирного договора между Альконтом и Рассоном. Секретарь стал случайным свидетелем встречи заговорщиков. Преступник застрелил его и сжег труп. Поймав архивариуса, служба раскрыла всю сеть. Больше Севану сотрудничать с Амилой не доводилось, о чем он искренне сожалел. Среди многих девушек чтица выделялась не только умом. Миловидная, веселая и словно озаренная аурой непринужденного очарования, она обладала и прекрасными манерами, и безупречным чувством такта. Изредка сталкиваясь с ней в городе, Гитит снова и снова чувствовал себя околдованным мальчишкой. Она пьянила, как сладкое вино. По счастью, Амила редко появлялась в штабе. Севан в ее присутствии изо всех сил старался думать о чем-нибудь бытовом, банальном, чтобы ненароком не оскорбить истинную леди восхищением безродного гитца. Он давно хотел пригласить Амилу на прогулку или на обед, но не смел. Происхождение разделяло их глубокой, бездонной пропастью. О чувствах Севана знал лишь Колин, однажды подслушавший его мысли. Чтец относился к несчастью друга с сочувствием, хотя и бессовестно подшучивал над влюбленностью. Гетец огрызался и втайне ему завидовал. Он мечтал пройти церковное обучение, но не обладал даром. Звание просветленного позволило бы ему ухаживать за леди Амилой на равных и заставило бы остальных не обращать внимания на отвратительное увечье. «Впервые слышу», — раздраженно ответил Алимант. Кузина никогда не говорила ничего о работе, и ему не понравился тон гидца. «Вы интересуетесь родственными связями всех своих коллег?» Севан скрыл замешательство, глотнув кофе и отправив внутрь вместе с напитком стыд. Офицер находился выше него на социальной лестнице, и Гитец не имел возможности противостоять ему в обществе. Однако слишком уж явно прозвучал намек, будто Севан охотился за богатой невестой. «Случайность». «Ваша просьба выходит за рамки оговоренного с флотом сотрудничества», – прохладно отказал офицер. «Я веду дела с капитаном Декс только в небе и устал терпеть эту женщину. Из-за нее пострадали мои люди». «Мне сообщили о лейтенанте Юстасе Дирове». Гитец не собирался ничего объяснять и тем более спорить. «Служба одобрила четыре кандидатуры для вердийской группы. Приказа на отряд лейтенанта Дирова не поступала». «Так». нейтрально ответил Алемант. Он сразу понял, куда клонит гитец. Офицер не предполагал подобных последствий своего отказа. «Командер алеманд вам известно, что действия службы и флота на территории других государств являются крайне деликатной темой?» Севан погрузил шпагу по ФС и тщательно провернул в ране. «Да...» — офицер стиснул зубы. Он не любил политику, но разбирался в ней достаточно и понял, на что рассчитывал гитец. Севан знал. Алимант должен был получить на рейд Дирова отдельное распоряжение. Не сделал этого и даже не подал никакого запроса ни Гектору Варлину, ни командиру эскадры. За действия в обход руководства ему грозили серьезные неприятности. Шесть лет назад с похожего инцидента началась Алькон-Саросонская война. Взглянув в лицо Севану, Алимант понял чувство Дирова к капитану Ава Сандара. Лейтенант высказывался много и жарко. Его трясло от одной перспективы вновь оказаться рядом с ненормальной контрабандисткой на ржавом корыте. Тем не менее, Севан заслуживал уважения. Он поступил к лорду Альберту Корвун, а не проедал инвалидную пенсию. «Лейтенант Ленит», — сухо сказал офицер, — «ваши методы недостойны джентльмена». Выверенная улыбка Севана стала на мил шире. Любой эффективный метод достоин джентльмена службы.